Глава четвертая. Первое, что бросилось в глаза — размазанная лужа крови по центру гостиной. Что ж, у мисс Селлинджер получилось максимально эффектно ворваться на место преступления. Ей невероятно повезло, что ее инстинкт самосохранения сработал быстрее реакции убийцы, иначе все закончилось бы гораздо серьезнее испорченной одежды. С большой вероятностью она просто не пережила бы это утро. Но ее появление было не единственной новой деталью. Мысленно исключив все, что не было частью совершенного преступления, вроде криминалистов, занятых сбором вещественных доказательств, или желтых пронумерованных карточек во всех частях помещения, Адам присмотрелся к общей картине. Отодвинутый от стены диван с порванной обивкой, перевернутая тумба с оторванной дверцей, множество осколков неизвестного происхождения — пары стульев, раскиданных по углам гостиной, глубокие царапины на вздувшемся паркете и дверных косяках. Такое чувство, будто доктор Джекил проиграл мистеру Хайду, и тот разнес квартиру в приступе неконтролируемой ярости, попутно залив кровью стены, мебель, пол и даже потолок. Неужели у вдумчивого и расчетливого маньяка неожиданно сбились настройки, и он превратился в кровожадного берсерка? Но, несмотря на свои растущие аппетиты и садистскую жестокость, убийца никогда не оставлял после себя такой беспорядок, лишь изувеченные тела и зверское количество пролитой крови. В каждом из четырех предыдущих случаев акцент всегда был на жертве. Такая своеобразная демонстрация — тщательным образом спланированного безумия, где ничто не отвлекало внимание от главного и в то же время не могло вывести на самого преступника. Теперь же он словно переоценил свои возможности, взявшись сразу за двух человек, и ситуация в итоге вышла из-под контроля. В конце концов, все рано или поздно совершают ошибки, даже самые предусмотрительные сволочи. Вот только интуиция подсказывала обратное не было никакой ошибки. Скорее всего, убийца не успел довести начатое до конца, когда на пороге квартиры внезапно появилась Билли. «Осторожно!» — предупредил Лео и кивнул на лужу крови рядом с Адамом. «Один из наших чуть не растянулся на полу вслед за мисс Селлинджер». «Потрясающе!» Миддлтон взял у одного из криминалистов одноразовую маску — и проследовал за Холденом к месту, где была найдена первая жертва. Мелвин уже закончил с первичным осмотром, но по традиции более подробную информацию предоставит сразу после вскрытия. Перешагнув порог довольно просторной ванной комнаты, Лео достал из кармана пиджака свой блокнот, исписанный мелким неразборчивым почерком, который Миддлтон научился более-менее расшифровывать только спустя три года совместной работы, и то не до конца. Итак. Холден сверился с записями, которые набросал со слов судмедэксперта и операторов. Трис Дженнингс, туристка из Ковентри. 23 года, не замужем, детей нет. Часто путешествовала по миру, занималась волонтерской деятельностью и в родной Англии надолго не задерживалась. Это ее первая поездка в Чикаго и вторая в Штаты. Лео перевернул страницу блокнота. На теле обнаружены многочисленные порезы, ушибы, ссадины, а также следы удушения и несколько сломанных ребер. Правая рука была отделена от тела и оставлена на тумбе рядом с раковиной. Адам посмотрел на указанное Холденом место. Руки там уже не было, зато остался внушительный по размеру кровавый след, плавно перетекающий в лужу на полу. Характер, раны, количество крови указывают на то, что все увечья девушка получила еще при жизни», — продолжал Холден. «Раньше он части тела не отделял», — заметил Адам, рассматривая изувеченное тело, равнодушно скинутое в ванну, как мешок с мусором. «Никакой постановочной позы с завуалированным намеком на некую нездоровую идею, которая могла породить лишь расшатанная психика». Убийца просто сбросил тело на дно поржавевшей ванны, словно внезапно потерял к нему весь интерес. Кем надо быть, чтобы сотворить такое? Да кем угодно, хоть злом в чистом виде, но точно не чем-то сверхъестественным. Когда Адаму исполнилось пять лет, он перестал верить в чудовищ, притаившихся в темных углах и стенных шкафах. А еще через шесть он понял, что монстры реальны, но они не сидят под кроватью, а живут среди людей и выглядят так же, как люди, скрываясь под разными масками и подражая нормальности. Так и совершают зло. И можно бесконечно долго смотреть прямо на них, но не видеть их истинного лица. Мимикрия — навык не только жертвы, но и хищника. Социальная мимикрия — оружие в руках преступника. Потому что нет более серьезной опасности, чем волк в овечьей шкуре, не вызывающий никаких подозрений. Адам прижал маску чуть плотнее к лицу. Несмотря на крепкие нервы, его желудок явно был не согласен со всем увиденным, особенно с тошнотворным запахом, который не выветривался, несмотря на открытые окна. К счастью, самоконтроль Миддлтона пока что распространялся и на бессознательные реакции организма. Отчасти прислушиваясь к комментариям Лео, который выражал прямым текстом все, что думает про убийцу, его наклонности, проблемы с головой, а также добавлял что-то там про чью-то мать и детские комплексы, Адам подсчитывал в уме количество совпадений с почерком предыдущих убийств. Множество синяков и садин, больше напоминающих одну сплошную гематому, открытые раны, полученные при неизвестных обстоятельствах, но не без чужой помощи порезы разной степени тяжести и глубины и безумное количество крови, не только на теле, но и везде рядом. Что ж, этот социально опасный монстр себе не изменяет. Несмотря на отсутствие какой-либо заметной связи между жертвами, а также местами, где были обнаружены тела, все так или иначе сводилось к страшному увечиямой крови. В глазах убийцы все эти жертвы были не людьми, а тренировочным полигоном для его зверского садизма. Как там обычно говорят про таких? Больной ублюдок. Притом чертовски умный и хорошо подготовленный. Раз за целый год бюро не обнаружило ни одной улики, которая могла бы указать на конкретного человека. Зато с этой задачей прекрасно справилась агент-фрилансер, и вряд ли убийца был готов к такому повороту. Впрочем, как и ФБР. Известно, когда наступила смерть, — поинтересовался Адам, отвернувшись от ванны. Пожалуй, здесь он увидел достаточно. Ориентировочно между полуночью и пятью часами утра отозвался Холден, направляясь к выходу в коридор. Конкретнее будет понятно после детального осмотра, которым Мел обещал заняться сразу, как только тела доставят в его лабораторное подземелье. «Класс!» — вздохнул Миддлтон и вышел из ванной комнаты вслед за Лео. Как я уже говорил, сумки жертв были найдены в квартире вместе с документами, банковскими картами, наличными и всякой девчачьей мелочью типа косметики и прочей ерунды. Как обычно, этот каброн — подонок. Плевать хотел на личные вещи. А если он все же унес что-то с собой? Холден встал перед дверью и посмотрел на Адама. «Боюсь, узнаем мы об этом разве что с его слов». Ничего не ответив... Миддлтон вошел в спальню, где его дожидалось еще одно зрелище, не для слабонервных. На двуспальной кровати, которая была единственной мебелью в этой комнате, раскинув в стороны руки, покрытые гематомами и порезами, лежала вторая убитая девушка. Изуродованная жестокими пытками, она застыла со стекленевшим от ужаса взглядом и широко открытым ртом, словно скончалась прямо во время крика. Твою мать. Адам остановился в паре метров от кровати и в нескольких сантиметрах от лужи крови на полу. Ирма Кох сообщил Лео. Кёльн, Германия. 24 года, студентка, замужем не была, детей не имела. В Чикаго и в штатах в принципе оказалась впервые. Скорее всего, познакомились девушки после прилета. Тех отдел как раз проверяет эту версию. Касаемо увечий. Все примерно то же самое, что и у предыдущей жертвы, только в разной степени озверения и без ампутации. Возможно, убийце хватило опыта с мисс Дженнингс. «Либо он не успел осуществить задуманное», — добавил Адам. Оценив количество крови, в которой лежала убитая девушка, он заглянул под кровать и обнаружил еще одну бурую лужу под промокшим насквозь матрасом. «При такой жестокости...» «Крики должны были доноситься до нашего офиса», — заметил Миддлтон и отошел назад, стараясь не наследить еще больше. Но из-за обилия крови живого места на полу практически не осталось. К тому же до Адама здесь побывала группа криминалистов. «Должны, но не доносились», — Холден пожал плечами. «Мэл предполагает, что обе жертвы находились под воздействием какого-то препарата». «Еще лучше». Но даже если чисто в теории они кричали, — продолжил Лео, — вряд ли кто-то в этом чудесном дружелюбном соседстве решил бы проявить гражданскую сознательность, заявив на шум за стеной. А если и заявил бы, сюда ведь никто не приедет. С таким уровнем преступности, как здесь, никто не бросится разбирать жалобы на орущих соседей. Миддлтон кивнул. Один из сомнительных бонусов работы в правоохранительной системе — «Общая репутация. Если в грязь наступит один, брызги полетят во всех остальных. Поэтому нередко чьи-то действия или бездействия становились пятном позора для всех. Если он и ввёл убитым какой-то препарат, ему всё равно могло понадобиться оружие, например, обычный пистолет», — предположил Адам, осматривая кровать с разных сторон чтобы контролировать одновременно двух человек, если что-то пойдет не так. Да и ему надо было как-то заманить девушек в это логово Ганнибала. Сомневаюсь, что они пришли сюда добровольно. Либо они были не в своем уме, либо оказались настолько очарованы новым знакомым, что без раздумий отправились за ним в очевидную ловушку, где не хватало разве что таблички «Беги отсюда, пока не поздно». Если за этим действительно стоит Роберт Андерсон, то вопросы отпадают сами собой. С такой нахальной голливудской улыбкой и самоуверенным взглядом он мог бы втереться в доверие к сатане. При его внешних данных ему бы не составило труда впечатлить двух девушек, окрыленных свободой и беззаботным отдыхом вдали от дома, там, где меньше всего стоит доверять незнакомцам. «Волк в овечьей шкуре». Адам перевел взгляд на тело убитой Ирмы Кох. Она и ее подруга заметно проигрывали по телосложению и массе предыдущим жертвам, и хотя теперь их было сразу двое, они казались слишком легкой мишенью для человека, который привык растягивать удовольствие продолжительными пытками. Если только убийца не преследовал немного иную цель. «Их родственникам не сообщили?» Миддлтон отошел от кровати и встал рядом с другом. «Решение за Роном, а он, как обычно, ждет от нас подробный отчет». «Дело довольно деликатное», — заметил Лео, и после короткой паузы повернулся к Адаму. «Думаешь, этот отбитый на всю голову маньячина хочет разжечь международный скандал?» «Мы отстаем с этими рассуждениями минимум на два шага». — И это, — Адам указал на кровать, — прямое тому доказательство. Пока мы здесь копаемся в очередной порции подачек с его стола, он прямо сейчас где-то там ищет себе новую жертву, если уже не нашел. — И что ты предлагаешь делать? — фыркнул Лео. — Позвонить одной из местных гадалок и слезно попросить потереть магический шар, чтобы заглянуть в будущее и предотвратить новое убийство? Извини, но мой третий глаз перестал работать еще в школе, когда я провалил тест по физике. Нет, Адам раздраженно выдохнул и покачал головой. Я знаю лишь то, что нам срочно нужен очень хороший план, если мы хотим остановить этого гудини с садистскими наклонностями. А теперь у нас есть и это? Миддлтон покрутил в воздухе папкой, которую получил от Билли. Первая внятная зацепка и не со стороны убийцы. Возможно, это наш единственный шанс повернуть ситуацию в свою сторону. Звучит пафосно, — резюмировал Лео, с интересом поглядывая на папку. Но, к сожалению, вполне правдиво. Шумно вздохнув, Холден мельком взглянул на медицинскую бригаду, которая прибыла для транспортировки тела. Пробормотав под нос пару невнятных кучерявых испанских ругательств, Лео вздохнул с видом мученика-супергероя, который не очень хочет спасать мир, но должен, потому что больше некому. Я задержусь здесь немного, прослежу, чтобы ничего не случилось. Да и кому-то надо остаться на подстраховке, если мы не успеем закончить до того, как сюда слетятся коршины с центральных телеканалов. «Хорошо, я тогда сразу в офис», — отозвался Адам, краем глаза, наблюдая за тем, как тела укладывали в пластиковые мешки. «Составлю предварительный отчет для Рона». А еще нужно подготовиться к встрече с представителями СМИ, посольств и семьями погибших до того, как разгорится скандал. Попрощавшись с Лео, Миддлтон поспешил покинуть квартиру И не заметил, как уже через пару минут сел за руль своего БМВ, салон которого будто уменьшился в несколько раз. Или это Адам внезапно стал невероятно огромным вместе со своей гудящей от всего увиденного головой. А еще галстук оказался затянут слишком туго, сиденье предвинуто чересчур близко к рулю, и даже мозг словно перестал помещаться в черепной коробке. Зажмурившись, Миддлтон сделал пару глубоких вдохов и выдохов, ослабил узел под горлом и отклонился на спинку сиденья. Нет, все по-прежнему находилось на своих местах. Адам открыл глаза, размял шею и завёл двигатель БМВ. Иногда он жалел о том, что не курит, и был не против поверить в миф об успокаивающем эффекте курения, которое якобы помогает справиться со стрессом, а вовсе не тормозит работу нервной системы. Ладно, черт с ним. Пора ехать в офис и делать свою работу. Ведь самое страшное еще впереди.